здоровенных лоскутов кожи, натянутых на каркас из костей. Они до смешного походили на увеличенные конечности летучей мыши. Подобное крылья Джейми видела в «Игре престолов», но даже они уступали этим в размере. Когда крылья монстра опускались вниз, под ним взвивались тучи песка и пыли,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 Руки Джейми заскользили вниз по Сашиным предплечьям. Вот под ними оказались Сашины запястья, ладони, пальцы, а потом женщин раскидала по сторонам. Рискнув приоткрыть глаза, Джейми увидела, как Саша катится прочь от неё по песку. Ветер поднял их обеих в воздух, и через полсекунды что-то закрыло собой солнце.